«Эпилог. Ты уверена, что хочешь оставить это название?» Дариус вколачивает третий гвоздь в новую вывеску агентства, стоя на стремянке. «Счастливая пара!» — звучит предсказуемо. «А как насчет свадьбы и проклятия?» — кричит Бри из кухни, откуда доносится запах горелого бисквита. Она уволилась со службы во дворце и устроилась ко мне в агентство. Проводит огненные шоу на свадьбах, запускает мне в кондитерскую печь огненных саламандр. А еще она называет себя службой спокойствия. Почему? Потому что она лучше всех гоняет огненной струей, нежеланных и очень наглых клиентов. А их у нас, надо сказать, стало навалом. Все потому, что пошел слух о моей родословной небесной свахе, и теперь к нам едут даже с другого конца земли. Желающих раскрыть силу с первой встречной при помощи брака «Стала хоть отбавляй. Или брак, ад и точка. Лулуна смотрелась на жадных до силы молодых и теперь предлагает совсем не романтичные варианты: Хватит с вас, ада! Вы теперь главные балансиры нижнего и верхнего мира! Мама выплывает из дверей и встает рядом, чтобы любоваться со мной вечным. Как мужчина приколачивает что-то. В данном случае, Дариус. И я уже сто раз про себя подмечала, что смертным ему идет быть куда больше. А то, что может быть привлекательного в мужчине, который взмахивает руками, как дирижер палочкой. А когда он ими приколачивает, строгает, а главное — чинит. Вот тут мое сердечко прямо дрожит. «Ты не жалеешь, что ушла от дел?» Я приобнимаю маму. «А ты что, из-за меня пошла на сделку равновесия?» Она приобнимает меня в ответ. Никогда. Ты же знаешь эти канцелярии верхнего и нижнего миров. Они все равно бы не успокоились, перетягивая одеяло власти на себя. А так мы заключили соглашение о равном количестве браков в год для представителей преисподней и небес. Я пожимаю плечами. Мы даже внесли в соглашение пункт о детях и внуках, которым перейдет дар. Согласно ему, преисподняя и небеса могут только открыто предлагать свои условия а мои потомки сами будут решать, что им делать. Конечно, это не идеальный вариант, но все стороны понимали, что такой дар не оставит без внимания. И всегда будут те, кто захочет перетащить силу на свою сторону. Мне лишь остается надеяться, что у моих детей и внуков хватит силы воли, как у меня. Ведь бабушка тоже до последнего не хотела передавать мне агентство. Но теперь я понимаю, что она невзначай всегда готовила меня к тому, чтобы отстоять свою свободу. И я сделаю все, чтобы мои дети могли принимать самостоятельные решения. Пусть будет бабушкино название «Счастливая пара». Она его выбрала. Мама сжимает меня крепко и вдруг плачет. «Ты чего?» Она часто-часто моргает, смахивая слезы. но те буквально струятся из глаз. «Просто сожалею, что не была с тобой все это время. Бабушка заменила тебе мать». Внутри меня словно надувается воздушный шарик, а потом сдувается, принося невероятное облегчение. Все в порядке, мам. У нас еще много времени вместе. А бабушка...» Я задумчиво смотрю вдаль. Бабушка была суперская. Только сейчас я понимаю, что она для меня делала. Как оберегала, как растила, как сильно любила. Я все время думала, что мне не хватало материнской любви, но она у меня была переданная через бабушку. А вот с мамой я знакомлюсь заново. Она тоже чудесная и, кажется, хочет компенсировать своей нежностью и заботой все годы, которые мы провели в разлуке. Дариус вколачивает последний гвоздь и спрыгивает со стремянки. Вроде ровно. Он смотрит на меня, и я знаю, чего он ждет. Вау! Шикарно! Здоровье твоим рукам! Ты и вывеску сделал, и повесил ее. Все тебе по плечу». Я пою соловьем, отпускаю маму и обнимаю Дариуса. Мама смотрит на нас с улыбкой и некоторой неловкостью. «Сделай ужин». Наверное, все проголодались. Она тут призналась, что я для нее до сих пор та маленькая девочка, которую она оставила много лет назад со своей мамой. И ей немного трудно воспринять, что у меня теперь есть Дариус, и у нас все серьезно. Именно тогда я остро осознала, что прошедшего времени не вернуть, и что годы безвозвратно прошли, и что я стала такой, какая есть, благодаря всем событиям, что со мной случились, и перестала жалеть себя. Кто знает, какая бы я была в другом случае. Сейчас я полностью довольна своей жизнью. Завтра свадьба духов стихий. Дариус прижимает меня к себе крепче. Я подготовлю костюмы с амулетами. Боюсь, там нужны гири и противогазы. Ветер с землей женится. Мы смеемся. Это не так страшно, как вчерашняя церемония влюбленных оборотней, в период гона. О, да! Теперь я всегда буду уточнять этот щепетильный момент, чтобы не было сюрпризов. Все приходит с опытом, нети. Дариус улыбается мне так тепло, что я вся таю. За прошедший месяц он окружил меня таким теплом и заботой что я ощутила за спиной крылья. Он постоянно говорил мне, какая я красивая, какая желанная для него, и во всем меня поддерживал. Я захотела открыть кондитерскую при агентстве. Он таскал туда печи, сделал мне удобный стол по специальному проекту и придумал секцию холода для готовых изделий. А потом сказал, что я так вдохновила его, что он открывает собственное производство уникальной мебели ручной работы. Теперь он на расхват. Я даже волнуюсь, что однажды в его расписании с трудом найдется место для моего заказа. Но Дариус заверяет, что для меня у него всегда есть время и силы. Скажу по секрету, что без сил он нравится мне куда больше. Стал человечней, как спустился с этих своих небес. Нети, посмотри, что там на букве «П» на вывеске?» Дариус вдруг щурится в сторону нового названия. «А что там?» Я присматриваюсь и вижу, что у буквы «П» есть странный выступ. «Посмотри поближе», а я подержу стремянку. Дариус хватается за нее обеими руками, а я гляжу на него с удивлением. Он меня берёг и сам лазил по верхам. Что это он? Прошла любовь, завяли редиски? Ладно, посмотрю. Я подбираю юбку и забираюсь по ступеням к вывеске. Вблизи видна филигранная работа мастера. все таки у Дариуса действительно золотые руки. Вывеска пахнет деревом и вишней. Так странно. Я смотрю на букву «П» и вижу на ней выступ, словно кнопка. Дотрагиваюсь до него. И тут из вывески вылезает деревянная рука с открытой коробочкой и кольцом. Обручальным кольцом, сразу понимаю я. «Выйдешь замуж вовремя». Будет все исполнено. Поют частушки кольца в агентстве. Я оборачиваюсь на стремянке и смотрю вниз на Дариуса. Выйдешь за меня, нети. На вывеске выше названия вдруг выдвигаются деревянные буквы: Станешь моей женой, любимая. От неожиданности я подаюсь назад и чувствую, что теряю равновесие. Падаю. Прямо в руки Дариуса. Твой ответ, любимая. Дариус улыбается но я вижу, как сильно он волнуется. «Боже, вот это предложение! Вот это он растарался. Я в таком приятном шоке, что не отвечаю. А Дариус трактует это по-своему. Я купил дом в конце улицы. У меня теперь есть своя фирма по производству мебели, которая приносит хороший доход. И у меня... Я легким поцелуем в губы останавливаю его самопрезентацию. «Я согласна», — шепчу с улыбкой и он прямо со мной на руках поднимается по стремянке, берет с деревянной руки кольцо и надевает мне на безымянный палец. Нам рукоплещет вся улица. И когда только успели собраться такой толпой? Впрочем, все равно. Пусть видят, какой он у меня замечательный. Вот только у меня церемонии на год вперед расписаны, шепчу я, намекая, что дата нашей свадьбы под большим вопросом. Вот как. Дариус спускается со мной со стремянки. «Но я тут узнал кое-что от тёщи». «От тёщи?» «Да». Он так загадочно улыбается, что я предчувствую бомбическую новость. «От твоей мамы». «И что же она сказала?» «Что когда потомок небесной свахи говорит свое «да» на предложение руки и сердца, брак считается случившимся». «Что?» «Как?» «Уже?» Мое удивление тонет в аплодисментах. Из агентства выбегают Юди, Лулу, Мама, Бри и даже наша парочка молодожёнов-фамильяров. Открываются ворота в сад агентства, а там... Цветочные арки. Столы белеют с скатертями, а стулья красуются бантами. Блюда дымят ароматами, а вилки в нетерпении позвякивают, о тарелки в ожидании гостей. Я перевожу шокированный взгляд на Дариуса. У меня к нему один вопрос. «А если бы я сказала нет или подумаю?» Дариус пожимает плечами. «Я был уверен в твоем ответе». «Вот же!» «Какой!» «Подумал, что ты не простишь, если у тебя не будет свадебного торжества». «Правильно подумал. Но я в обычном платье, и прическа так себе, и макияж». Бри подходит ко мне и кладет руку на плечо. И я мигом оказываюсь одета в платье, на которые пускала слюни только на той неделе. И с локонами с пыльцой фей, на которые засматривалась на свадьбе эльфов четыре дня назад. И я просто внимательно собирала информацию по заданию Дариуса. Бри смеется в ответ на мой удивленный взгляд. «Ты недовольна?» Я прислушиваюсь к себе. «Довольно. Очень. Все так, как я хотела бы. Только сюрпризом». Дариус тянет меня за руку к толпе веселящихся гостей. Гавиус, бывший фамильяр деда, вдруг садится за барабанную установку. Шерхи берет гитару. Бри — микрофон, а Лулу встаёт с клавишными. И начинается веселье. «Ты уверен, что хочешь связать свою жизнь с потомком небесной свахи?» Спрашиваю я, поправляя фату. «Уже связал. И не жалею». Дариус притягивает меня к себе в танце. «А если я испеку торт с перцем вместо ванили? Тогда я научусь любить острые блюда». Мы целуемся под дождем из лепестков и искр, а где-то вдалеке Гавиус мяукает. Юди переводит. «Он говорит, что этот сахарный угар ему уже надоел». Лулу вмешивается. «Ну ты думаешь, что переводить-то. Свадьба же, должно быть сладко». Сладко. Я смотрю в глаза Дариуса. И верю, что наша жизнь будет бочкой мёда. Конечно, в ней будет место и небольшой горечи, но лишь для того, чтобы сладость не приедалась. Конец.